Состояние гормональной системы регуляции кальция Парад гормон ПТГ Гормон паращитовидной железы, главной задачей которого – извлекать кальций из костей, если его концентрация в крови уменьшается. Обычно это происходит на фоне активной физической работы и при недостаточном поступлении в организм с пищей, в частности с молочными продуктами и рыбой. Увеличенное содержание ПТГ говорит об активном вымывании кальция и угрозе развития остеопороза. Норма от 8 до 4 нанограмм на литр. Кальцитриол, провитамин D3, становится таковым в коже под действием света. Он гормоном не является, но контролирует обмен кальция и фосфора, обеспечивает в почках обратное всасывание этих ионов в кровь из первичной мочи. Норма 25-45 пикограмм на миллилитр. Или от 60 до 108 пикамоль на литр. Остеокальцин, маркер остеосинтеза. Высвобождается при активной закачке кальция в кости. Его недостаток в крови свидетельствует о развитии остеопороза. Норма. Для детей 39,1-90,3 нанограмм на миллилитр. Для женщин 10,7-32,3 нанограмм на миллилитр. Для мужчин 14,9-35,3 нанограмм на миллилитр. Тиреокальцитонин, Гормон щитовидной железы. Антагонист, противник парадгормона. Главная его работа – закачивание кальция в кости и активация роста остеобластов – клеток, структурных элементов костей. Норма – менее 150 пикограмм на миллилитр. Исследование содержания гормонов внутренней секреции позволяет понять, в каком состоянии в данный момент находится основная регуляторная система основного обмена, ее отклонения, искажения. Иногда врач назначает различные анализы на какие-то конкретные гормоны щитовидной железы или надпочечников, или гипофиза, чтобы определить активность отдельной системы и принять решение, либо о лечении с замещением недостающих гормонов, ГЗТ, как это бывает при ослаблении функции щитовидной железы, либо об операции по удалению надпочечника, например, при феохромоцитоме, доброкачественной опухоли со злым отношением к организму. При этом недуги выделяется большое количество гормонов мозгового вещества надпочечников, Адреналин и норадреналин, что вызывает критическое повышение артериального давления, постоянные головные боли, тахикардию и может привести к гибели человека от инсульта или инфаркта миокарда. Выявленное отклонение в результатах обычно запускает цепочку дополнительных исследований, таких как УЗИ, КТ, МРТ или каких-то особенных, вроде стенциграфии.